Глава 8 Я едва успел забрать ключ, как Энна с восторженным визгом бросилась мне на шею. Крик ее был таким громким, что не прошло и секунды, как в пещеру ворвались оставленные нами у входа слуги и охранявший их от неожиданности гилд. Впрочем, увидев повисшую у меня на шее хозяйку, слуги мгновенно слиняли прочь, а следом за ними подался и мой вассал, хотя по взгляду, брошенному им на зияющий перед нами проход, было понятно, что он с большим удовольствием присоединился бы к нашей компании. Но кто-то ведь должен охранять стоянку и беспомощных слуг Энны. Вот и пришлось тяжело вздыхающему гилду покинуть пещеру. «Кстати, может, стоит пока перенести наш лагерь сюда?» — спросил я Тамвара, тот поморщился. «А смысл?» «Еще час, и нам нужно будет возвращаться, если хотим добраться до форта к вечеру», — покачал он головой. «Но как же...» — Энна покосилась на темный проем в стене, не закрывшийся даже после извлечения артефакта. «Может, сначала посмотрим, что там такое? Ну, вернемся в форт на час-другой позже. Кому это интересно, а? Не можем же мы оставить это до следующего раза?» «В принципе, за час-два нас никто не хватится», — заметил Грамон, и я с удивлением заметил, как там вар согласно кивает. Ласка колебалась чуть дольше, но тоже согласилась с мнением Бароненка. «Хм...» — я скривился. «Сударь Дим, насколько я помню из ваших рассказов о службе под началом легата Д», «Отданные под вашу руку разведчики не станут подниматься на поиски до истечения второго часа, разве нет?» — усмехнулся Тамвар. «Уел!» «Теоретически, да», — вздохнул я в ответ. «Ладно, но на прогулку по этим подземельям у нас не более трех часов». «Вот это другое дело!» — радостно рассмеялся Тамвар и, хлопнув меня по плечу, зашагал к выходу из пещеры. «Пойду прикажу слугам перетащить лагерь сюда». И не вздумайте лезть без меня в эти катакомбы, обижусь. Не успел стихнуть эхо от хохота Барона, исчезнувшего за скрывающим вход в пещеру плющом, как Ройн потянулась к проходу в стене, а следом за ней подался и Грамон. Я было хотел напомнить ему только что прозвучавшей просьбе Тамвара, как почувствовал, что в мою шею впился какой-то шип. Последнее, что я помню. Был полный слез, взгляд Энны и истошный вопль соседа. А потом все вокруг затопила чернота. «Просыпайся!» — голос духа прозвучал в моей голове, словно колокол. «Что случилось?» Я попытался открыть глаза, но с первого раза у меня ничего не вышло. «Парализация?» «Проблемы у нас случились!» — недовольно сообщил сосед. «Ты пока не дергайся, все равно не выйдет!» «А конкретнее?» «Можно и конкретнее. Твоя пассия тебя чем-то траванула. Потом в пещеру откуда-то понабежала куча народу. Но поскольку ты был в отключке, пересчитать гостей я не смог. Слишком близко они друг к другу находятся. Образы перекрываются. Одно могу сказать точно. Здесь есть какая-то темная тварь. Я ее чую». «Дела...» — мысленно протянул я, тоже ощутив присутствие чего-то темного рядом. «Остальные как?» «Без понятия», — откликнулся дух. «Но, думаю, скоро узнаем, раз уж ты в себя пришел». «О, кажется, началось. Дим, я тебя отпускаю, выплывай». «Только осторожно, твое тело пока еще не отошло от этой... заморозки». «Давай, приоткрой глаза, попробуем оценить обстановку». «О, кажется, наш доблестный ходок уже пришел в себя». Голос был мне незнаком. Женский, довольно низкий и... торжествующий. А в следующую секунду мою щеку обожгла пощечина. Поняв, что таиться смысла нет, я проморгался, и, скривившись на миг отрежущего глаза света, принесенных гостями алхимических светильников, уставился на разбудившую меня женщину. Что за хрень? Молодая женщина, в охотничьем костюме, вооруженная в лучших традициях ходоков. Правда, метательного железа на ней, кажется, многовато. Лицо вроде бы знакомое, но где его видел, хоть убей не вспомнить. Кто вы? В ответ на мой вопрос она усмехнулась, но, заметив мою попытку сесть, тут же стерла улыбку с лица и небрежно ткнула меня сапогом в грудь. Что ж, если она рассчитывала, что я свалюсь от такого удара, то сильно ошиблась. Вот ее глаза сверкнули недовольством, но второй раз бить каблуком связанное тело она не стала. Сдержалась. Жаль. «Тебя это интересовать не должно. Поднимите его», — фыркнула она, делая шаг в сторону. А я постарался оглядеться. Мы по-прежнему находились все в той же пещере. Правда, народу, как и предупреждал сосед, здесь прибавилось. Рядом лежал также связанный, как и я, барон Тамвар и Гилд. Живые вроде бы. А вот стоящие чуть в отдалении Грамон с Лаской и Энной меня напрягли. Путь на них я не наблюдаю, и если бы не обнаженные клинки, стоящих рядом с ними четырех бойцов, что-то тут не ладно». Пока я осматривался, ко мне подскочили еще два человека из свиты этой девки и не особо церемонясь, подхватив за локти связанные за спиной руки, резко вздернули вверх. Что вам нужно? – прохрипел я, поглядывая в сторону неподвижно замершей Энны. Мне очень не понравился ее остекленевший взгляд. Тем более, что ни Ройн, ни Грамон, стоящие рядом с ней, похвастать таким не могли. «Право доступа!» — окинув меня изучающим взглядом с ног до головы, произнесла девка, похлопывая коротким стеком по бедру. «Недоумение, очевидно, было слишком ярко написано на моем лице». Она усмехнулась. «Не понимаешь? Как мило! Дорогой барон, может, хоть теперь вы объясните вашему другу суть дела, раз уж не удосужились сделать это раньше? Только постарайтесь покороче, у нас не так много времени». «Мне было запрещено, да и друзьями нас с этим ходаком назвать трудно. Уж не знаю, на что рассчитывали церковники, настаивая на моем присутствии рядом с ним». С коротким смешком отозвался громон, делая шаг вперед. «Энна по-прежнему осталась стоять неподвижной куклой, а вот во взгляде Ройн я увидел...» «Хрен его знает что, но мне это не понравилось». «Ну, теперь у вас есть возможность поделиться этим знанием. Так не теряйте время», — пропела девка, прохаживаясь перед нами из стороны в сторону. «Извольте», — пожал плечами пир и, повернувшись ко мне, отвесил насмешливый поклон. «Зарежу, суку!» «Итак, любезный сударь Дим, как вы, наверное, уже догадались, речь пойдет об артефакте, висящем на вашей шее. О ключе. И вы...» Буквально два часа назад видели ту дверь, которую он отпирает. Собственно, таким же образом можно открыть любой схрон Ордена Пятикрестия, И моей замечательной подруге он нужен куда больше, чем вам. В чем проблема? Я попытался пожать плечами, но, услышав, как затрещали веревки, отказался от этой идеи. Не хватало еще раскрыть свои возможности раньше времени. Хотя пир-то о них... Чуть-чуть осведомлен. Но все же, все же, убили бы меня и дело с концом. Если помните, в майне, в беседе с его преосвященством, вам было сказано, что в случае убийства носителя артефакт становится безвредным на 11 месяцев. Грамон даже ухом не повел в ответ на мой сарказм. Как хранитель этой вещи могу добавить, не только безвредным, но и абсолютно бесполезным. Он утрачивает на это время все функции ключа. «Тогда у вас проблема», — фыркнул я. «Скажем так, маленькая заковыка, которую я вполне способен решить», — улыбнулся пир. «О, сейчас вы скажете, что можете снять этот самый артефакт с моей шеи, не так ли?» — перебил я бароненка. «Вы удивительно прозорливы, сударь Дим. Правда, об этом умении хранителей ключа мало кто знает. Тем не менее, дело обстоит именно так. Но для этого мне требуется ваше согласие». Не обязательно добровольная, но осознанная. Свет, как же я хочу стереть эту ухмылку с его рожи. Меня одно удивляет. Зачем было устраивать весь этот фарс, если достаточно было меня просто попросить? вздохнул я. Вы же знаете, что я был не в восторге от идеи стать носителем артефакта. «Ну, не разочаровывайте меня, сударь Дим!» всплеснул руками Грамон. Наш род столько лет скрывал этот нюанс, не мог же я нарушить такую славную традицию бесплатно. — Полагаю, церковь здесь ни при чем, а? — смерив урода презрительным взглядом, протянул я. — Конечно, — кивнул ничуть не смущенный пир. — Как и империя, как и Ниман, кстати говоря, если вас тревожит вопрос лояльности. Просто маленькое частное дело. — Маленькое частное? «Ройн», — дошло до меня, и Ласка, довольно усмехнувшись, сделала Книксон. «Впрочем, насчет интереса Нимана», — заговорила Ласка, но была тут же прервана все так же расхаживающей передо мной командирша отряда. «И все же, почему у меня так знакомо ее лицо, а?» «Довольно», — девка бросила короткий взгляд на Беллу, и та послушно прикусила язычок. «У нас здесь не вечер откровений». «Ходок, как ты понимаешь, выбор невелик, артефакт в обмен на жизнь твоих спутников, и твою, разумеется, или долгие игры в стойких воинов с тем же итогом для меня и смертью, как облегчением для вас». Я бросил короткий взгляд на уже пришедших в себя Тамвары и Гилда. Ответ на такое предложение было легко прочитать в их взглядах. «Добровольно или нет, но осознанно», — пробормотал я. «Ты правильно понимаешь альтернативу», — усмехнулась девка. «Но кроме твоих храбрых друзей, здесь есть еще влюбленная в тебя девчонка и восемь моих бойцов. Может быть, вы трое и выдержите пытки, но сможешь ли ты спокойно наблюдать то, что мои люди будут делать с ней прямо у тебя на глазах?» «Энна!» — я непроизвольно глянул в сторону неподвижно стоящей девушки. «О, да, хозяйка хоть и сидит у меня на коротком поводке, но ее эмоции я контролировать не могу». Улыбнулась, а вот теперь я знаю, о какой именно темной твари толковал сосед. «Знаешь, она действительно в тебя влюбилась. Я была так удивлена, когда это поняла. Смешно, правда? Мне даже не пришлось прилагать усилий, чтобы заставить ее отправиться в поход по твоим следам». А заодно я понял, где видел эту дрянь. Служанка в шатре Энны. Я понял. Наши жизни и неприкосновенность Энны в обмен на ключ. Вздохнув, произнес я. Умница! Промурлыкала колдунья и кивнула держащим меня бойцам. Развяжите ему руки. Осторожней. Он очень быстро. Предупредил пир и обратился ко мне. Сударь Дим, сейчас вам развяжут руки. И мы... «Одновременно возьмемся за артефакт. Снимать его будем вместе, медленно и аккуратно. Не делайте глупостей, если не хотите зла своим друзьям». «Я понял», — угрюмо кивнув, ответил я бароненку. «Приготовься». Голос соседа был тих, а сам он, кажется, напрягся. «Что?» — мысленно спросил я. «Ты же не думаешь, что после передачи ключа вас отсюда выпустят?» — заметил дух. — Я попытаюсь дать тебе несколько мгновений. Твоя задача — в первую очередь вырубить эту суку. Грамона я возьму на себя, только дождись, когда он схватится за медальон. Остальные... Тебе придется действовать очень быстро, но ты справишься, я верю. — Понял, — отозвался я, просчитывая предстоящие действия. Мир поблек и выцвел. — Только скажи, что задумал. «Я стал сильнее с недавних пор», — нехотя произнес сосед. «Не знаю, получится ли все так, как я думаю, но...» «В общем, увидишь, прошу только об одном. Когда закончишь, влей в этого урода флакон темной благодати, сосед». Но в ответ на мой мысленный окрик пришло только чувство сосредоточенности и решимости. «Вот ведь герой эпоса, чтоб его...» Путы, стягивающие мои руки, упали на земь, а в бока сразу же уткнулась пара клинков. Я усмехнулся и демонстративно медленно поднял ладони к цепочке артефакта на моей шее, кивнул Грамону. — А ручки-то у бароненка дрожат. Я это явственно почувствовал, когда его ладони коснулись моих. «Давай — Давай! — крик духа пронесся по пещере, И я сорвался с места на всей доступной мне скорости. Звякнули сломанные клинки моих стражей, зрачки колдуньи расширились в изумлении, а в следующий миг удар, собранный в клюв ладони, пробил ее сердце. К стоящей в четырех шагах Энни я успел в тот самый миг, когда до охранявших ее бойцов дошло, что происходит что-то не то». Тело темной твари упало на земь одновременно с моим ударом по первому из бойцов, завладев его полошом, я смахнул голову второму, а там и третий с четвертым рухнули, заливая неровный пол пещеры своей кровью. Это было даже проще, чем памятный бой с наемниками в Ленбурге. Последний схлопотало по голове плоской частью клинка Ласка и я метнулся к обезоруженным в первую очередь бойцам. Два удара, два вскрика и еще два, пришедшиеся по уже орущим от страха охранникам моих связанных друзей. Осталось... никого не осталось. Я взглянул на неподвижные тела двух воинов, охранявших гилда и тамвара, И осел рядом с бьющимся в судорогах, сипящим и царапающим скрюченными пальцами камень грамоном. Взглянул в закатывающиеся глаза бароненка и невольно отшатнулся от застилавшей их тьмы. «Что ж ты наделал, сосед, а?»